23 года спустя Вот ровно 23 года назад я допросил первого своего писателя, это был Александр Кабаков. В тот раз мы говорили про автомобили, при том, что сам он не водит, про то, что с первого западного гонорара он хотел было купить ягуар, но в последний момент передумал и набил чемодан твидовыми пиджаками. После мы с ним много-много раз вели беседы, К моему не знаю как к его удовольствию так двадцать с лишним лет я все говорил говорил с писателями интервью копились и копились и вот накопились кабаков прозаик а вот первый русский поэт иван кононов первый кого я увидел живьем с кем разговаривал и пил водку это случилось в 1975 когда мы с ним поступали на журфак мгу. Через лет эдак 30 после первой встречи я его спрашиваю, так это ты сочинил народную песню «Левый, левый, левый берег Дона». Это правда? Так и меня не обманули. Еще один народный поэт Виктор Пеленягра, автор «Как упоительный в России вечера и потому что нельзя быть красивой такой», который я много раз спел в пьяном виде то с белым орлом, Вовы Жичковым, то соло. Трудно интеллигенту придумать более кабацкую песню, чем эти. Возможно, я пристрастен, но уж вы сами выкидываете слова из песен, коли есть охота. Надо сказать, что писатели – это обычные люди, как все. Есть интересные, есть скучные. Вот вторые мне не интересны Даже если они внесли страшно значимый вклад – Или достигли рекордно больших тиражей Я не критик, не литературовед, не филолог Я писателем ничего не должен И читать все, что они настрочили, не обязан Не нравится книжка, не успев даже дочитать Выкидываю ее с балкона или на худой конец Выкладываю на столик у будки консьержа Цеховая принадлежность персонажей, которых я выбираю для интервью Не важна для меня Интервью я брал по работе много у кого. Это режиссеры, артисты, художники, даже журналисты, военные, бандиты, убийцы, сатанисты, президенты, короли и прочее. Я начал этот процесс. Речь про большие интервью за жизнь, а не про актуальное, не про злободневное в 1993 году – Как раз тогда я перебрался из ежедневной газеты, в которой имел удовольствие командовать отделом преступности, в глянцевый журнал «Первый в России». Это был «Домовой». Потом «Медведь». Много пространных интервью сделал я и для больших газет, и для разных сайтов. В какой-то момент я обнаружил, что у меня незаметно накопилось огромное количество интервью именно с писателями. Конечно, они попросились в отдельную книжку – Мы же страна литературоцентричная, в хорошем смысле этого слова, да и в плохом тоже. Дело не только в том, что писателей и особенно поэтов у нас убивали за их тексты, да даже и просто за идеи, всего лишь за разглашенные, изреченные мысли. И не в том, что русских литераторов вынуждают пророчествовать, предсказывать, разъяснять историю, философию, политику и веру, Хотя и в этом, конечно, тоже главное в русской центричности то, что не только члены союзов писателей, но и вообще большая часть населения страны вместо того, чтобы делать деньги или хотя бы сеять хлеб или пошивать джинсы, бросает полезные занятия, плюнув на них, и занимается сочинительством». А именно придумывает странные идеи, увлекается заведомо ложными измышлениями, создает новые жанры, маниакально рифмуют «Грозный Сталин», «Опричники», «Нацгвардия», «Империя», «СССР», «Ермолов», «Кадыров», «Поехали, понаехали» и так далее. И вообще, увлекшись духовностью, пренебрегает материальным и уничтожает его походе и навязчиво предлагает пиплу аскетическую диету, приличествующую отшельнику в скиту. В итоге из всех толкователей политики и предсказателей русского будущего первое место делит Сорокин с Пелевиным. Вот как раз писатели, причем с обоими я немало разговаривал, снимая перед ними шляпу. Точно ли эти двое, которых я поминаю то и дело, надо, не надо, тесняться на вершине Олимпа и еще Сложеницын? Точно сказать не могу, но думаю, это от того, что они как-то особенно меня зацепили. Чем именно? Какая разница? Зацепили и все. Так бывает с людьми, надо уважить их подсознание, вот мое в том числе. Это же хорошо, когда человек смотрит на некую тайну, раскрыв рот. И вот эта отдельная книга про писателей в какой-то момент оказалась готовой. Дальше пришлось ее сократить почти в два раза, чтобы не слепить неподъемный талмуд, который развалится от веса и толщины на теперешних токлеях. Я уж давно в ремесле и сокращение провел легко и безболезненно. Странно или, напротив, не странно, что говорил я с ВПЗР, не столько о том, как они сочиняют тексты и как продвигают духовность, сеют разумное, доброе, вечное, сколько про страны и континенты, про баб и про водку, про зависть и ненависть, про разочарование, про безумие, без которого никто вам не обеспечит крепкой литературы, не в последнюю очередь и про деньги. Еще про что-то всего не упомнишь. Чаще всего это происходило под водку, которой было много, посреди трепа и скабрезных анекдотов, то и дело матом, и не всегда удавалось разобрать, где ВПЗР врет, где просто искажает, где принимает и выдает желаемое за действительное, а где угрюмо и тупо режет правду матку. Иные спохватывались и упрашивали меня не публиковать текст. Таких немало. Один, нехай бы вин сказывся, спохватился еще в ходе интервью и умолял меня тут же стереть файл с аудиозаписью и после всем рассказывал что я его подпоил и пьяному и дурному подсунул диктофон «Да на хрен ты мне нужен подлавливать тебя от самомнения кстати это вполне писательское поведение я считаю чего ж придираться к людям то нет хорошей жизни они пошли в впзр Тут и нарциссизм, и вера в свою миссию, и желание учить народы, открывать глаза поколениям, вещать истину и прочее в таком духе. Но можно ли за это осуждать людей? Пусть лучше так. Само собой, за эти 20 с лишним лет что-то изменилось в жизни и деятельности писателей, но не вижу смысла делать апдейт. Это же не учебник, не научная работа, а выхваченные из жизни моменты может даже моменты истины, начни поправлять, дополнять и обновлять, поясняя и сверяя старую жизнь с сегодняшней и делая вид, что жизнь шла непрерывно и оставалось все эти 23 года все той же, какой была, есть опасность, что все засушится и развалится. Или просто ничего не получится. Вот, как было сказано в часы интервью, так пусть и останется. Ну... Как скорректировать и уточнить настроение? Пожалуй, это невозможно. По разным причинам в эту книгу не попали интервью с авторами вот какими, по алфавиту, а не по рейтингу. Эдуард Багиров, Кир Булычев, Андрей Гальцев, Андрей Дмитриев, Любовь Небринчина, Оксана Робский, если кто помнит, Вадим Степанцов, Сергей Шургунов. Еще разные другие, всех не счесть. Про кого-то я вовсе не написал, сколько больших писателей осталось за бортом этой книги. Ничего личного. Просто как-то так получилось, что никто не заказал мне интервью с ними. А я ж ни для забавы, не по прихоти тасую буквы. Исторически сложилось так, что с 1973 года я пишу за деньги. Как раз тогда я пошел в 10-й класс и стал внештатным корреспондентом макеевского рабочего. И в книжке образовались... Зияющие пробелы. Но уж так шла жизнь, и это надо как-то принять. Американская психиатрия вообще учит, что написать роман нельзя без серьезного повреждения психики, без одержимости навязчивой идеей. Нормальный человек после работы лежит на диване и пьет пиво перед телевизором. Зачем же ему все бросать и бить в одну точку без сна и отдыха, отказывая себе в получении удовольствия?» Кстати, та же штатовская психиатрия описывает и гармонически развитую личность, до да более знакомый термин, но резервирует этот диагноз за унылыми серыми людишками, до смерти скучными, какими и виделись и были так называемые строители коммунизма. Обратите внимание, классики почти сплошь с серьезной кризой, хоть Достоевский с припадками – хоть Толстой с навязчивым дауншифтингом, хоть Пушкин с сатириазом и лудоманией. В этом смысле моим современным собеседникам до классиков еще далеко. Я им всем желаю славы, гонораров и прочего счастья. Ура! Кстати, почему бы мне за эту книжку не дать докторскую степень «Анорис Кауза»? Смотрите, я исследовал же целый пласт русской литературы, истории и чего там еще. Согласен принять степень кандидата хоть филологических наук, хоть исторических, хоть психологии, да мало ли каких. Мне все равно. Автор.